Параграф 62. Мы показали, что первое и простое утверждение воли к жизни это утверждение собственного тела, то есть осуществление воли во временных актах, поскольку уже тело в своей форме и телесобразности представляет эту волю пространственно и больше ничего. Это утверждение выражается в сохранении тела с помощью его собственных сил к чему непосредственно примыкает и, собственно, даже принадлежит удовлетворение полового влечения, поскольку половые органы относятся к телу. Поэтому добровольный и не основанный на каком-либо мотиве отказ от удовлетворения этого влечения есть уже отрицание воли к жизни, добровольное самоуничтожение этой воли, возникшее в результате познания действующего в качестве квиетива. В соответствии с этим такое отрицание собственного тела представляет собой уже противоречие воле со своим собственным явлением. Ибо хотя тело и здесь объективирует в половых органах волю к размножению, последнего всё-таки не хотят. Вот почему такой отказ, будучи отрицанием или уничтожением воли к жизни, является тяжёлой и мучительной победой над собой. Но об этом ниже. Но в то время как воля представляет такое самоутверждение собственного тела в бесчисленных рядах индивидов, она в силу присущего всем эгоизма легко выходит в каком-либо индивиде за пределы этого утверждения, в плоть до отрицания той же самой воли, проявляющейся в другом индивиде. Воля первого вторгается в область чужого утверждения воли в том случае, если индивид губит или калечит самоё тело другого или же заставляет силы этого чужого тела служить его воле, а не воле, являющейся в этом чужом теле. Другими словами, если он отнимает у воли, являющейся в виде чужого тела, силы этого тела и таким образом увеличивает силу служащую его воле, больше, чем это даёт ему на это право сила собственного тела, следовательно, утверждает собственную волю за пределами собственного тела, отрицая волю, являющуюся в чужом теле. Это вторжение в сферу чужого утверждения воли отчётливо сознавалось испокон веков, и его понятие было названо словом несправедливость. Ибо обе стороны мгновенно схватывают, в чём тут дело, правда, постигая это не в отчётливой абстракции, как мы здесь, а своим чувством. Терпящий несправедливость чувствует вторжение в сферу утверждения своего собственного тела через отрицание его чужим индивидом. Он чувствует это как непосредственное и духовное страдание, которое совершенно отличается и отделено от сопровождающей его физической боли, причиняемой самим деянием или от огорчения по поводу утраты. С другой стороны, в совершающем несправедливость возникает сознание, что он в себе есть та самая воля, которая является и в чужом теле, и которая в одном ее явлении утверждает себя так насильственно, что он, переходя границы собственного тела и его сил, становится отрицателем той же самой воли в другом ее явлении, и, следовательно, в качестве воли в себе, своим насилием, он идет против самого себя» терзает самого себя. В нем также, говорю я, мгновенно возникает это сознание не инабстракта, а в виде темного чувства, и это называют угрызениями совести, или ближе к данному случаю чувством содеянной несправедливости. Несправедливость, понятие которой мы только что разобрали в самой общей абстракции, находит в себе ин конкретно наиболее полное, прямое и наглядное выражение в каннибализме. Это самая отчетливая и ясная ее форма, ужасный образ величайшего раздора воли самой собою на высшей ступени ее объективации, какой является человек. Непосредственно за этим идёт убийство, и потому, как только оно совершится, угрызения совести, смысл которых мы только что изложили отвлечённый сухо, мгновенно следуют с ужасающей явственностью и наносят душевному покою неизцелимую рану на всю оставшуюся жизнь. Ибо наш ужас перед совершенным убийством, как и наш трепет до его совершения, соответствует той безграничной привязанности к жизни, которой проникнуто все живое, как проявление воли к жизни. В дальнейшем изложении мы более обстоятельно расчленим и возвысим на степень отчетливого понятия это чувство, сопровождающее несправедливый и злой поступок — угрызение совести. По существу, однородный с убийством и отличается от него только степенью преднамеренного изродвания или простое причинение чужого тела, даже всякий удар Далее несправедливость проявляется в порабощении другого индивида, в принуждении его к рабству, наконец, в покушении на чужую собственность, которая, поскольку она служит плодом чужого труда, по существу однородна с предыдущей несправедливостью и относится к ней как простое калечение к убийству. Ибо такой собственностью, которую без несправедливости нельзя отнять у человека, может быть, согласно нашему пониманию несправедливого, только то, что обработано собственными силами этого человека. Так что захват этого отнимает силы его тела у объективированной в нём воли, чтобы заставить их служить воле объективированной в другом теле лишь в таком случае совершающий несправедливость вторгается в сферу чужого утверждения воли, хотя и покушается не на чужое тело, а на неодушевлённую, совершенно отличающуюся от него вещь. Ведь с этой вещью как бы сраслись и это же действились труд и сила чужого тела. Отсюда следует, что всякое истинное, то есть моральное право собственности первоначально основывается исключительно на обработке, как это почти всюду признавали до Канта, и как это отчётливо и прекрасно выражает древнейший из всех законодательств. Мудрецы, сведущие в старине, объясняют, что возделанная нива составляет собственность того, кто выкорчевывал лес, очистил и вспахал её. Как и антилопа принадлежит первому охотнику, который её смертельно ранил. Только старческой слабостью Канта объясню я себе всё его учение о праве. Это странное сплетение ошибок, идущих одна за другой. Так объяснил я себе и то, что право собственности он хочет основать на первом владении. В самом деле, каким образом простое изъявление моей воли устранить других от пользования вещью, может то же создать и самоё право на неё? Очевидно, само это изъявление предварительно нуждается в правомерном обосновании, а вовсе не оно служит таким основанием, как это думает Кант. Да и поступает ли по существу, то есть в моральном смысле несправедливо тот, кто не признаёт этих притязаний на исключительное обладание вещью, не основанных ни на чём, кроме собственного зывления. Разве может его за это тревожить совесть? Ведь совершенно ясно, что не может быть никакого правомерного завладения, а существует только правомерное освоение, приобретение вещи путём приложения к ней первоначально собственных сил. Там, где вещь посредством какого-нибудь чужого труда, как бы ни был он незначителен, обрабатывается, улучшается, ограждается от повреждений, хотя бы этот труд заключался только в том, чтобы срыть или выполоть из почвы дикорастущий плод, там, посягающий на эту вещь, очевидно, лишает другого результатов его сил, потраченных на неё, то есть заставляет тело этого человека служить не собственной, а его воле. Утверждает собственную волю за пределами её проявления в плоть до отрицания чужой воли, то есть совершает несправедливость. Таким образом, для обоснования естественного права собственности нет нужды допускать две основы права обладание и приобретение. Вполне достаточно последнего. Но только название формации не совсем подходит, потому что приложение к вещи какого-либо труда не обязательно является её формированием. Напротив, Одно только использование вещи без всякой её обработки или охраны от повреждения также мало даёт право на неё, как и изъявление своей воли за исключительное владение ею. Поэтому, если какой-нибудь род в течение хотя бы целого столетия один охотился в известной местности, не сделав однако ничего для её улучшения, то он не может без моральной несправедливости запретить охоту в ней чужому пришельцу, который вдруг пожелал бы этого. Вот отчего так называемое право при оккупации, согласно которому за простое давнишнее пользование вещью требует еще сверх того вознаграждения, то есть присваивать себе исключительное право на дальнейшее пользование ею, в моральном отношении совершенно неосновательно тому, кто опирается только на это право, вновь прибывший мог бы с гораздо большим правом возразить. Именно потому, что ты уже так долго пользовался этой вещью, справедливо, чтобы теперь воспользовались ею и другие. Для всякой вещи, которая не поддаётся никакой обработки посредством улучшения или предохранения от несчастных случаев, не существует морально обоснованного права на исключительное владение ею, кроме разве добровольной уступки со стороны всех остальных, например, в виде вознаграждения за другие услуги. Но это уже предполагает построенный на договоре общежитие. Государство Морально обоснованное право собственности, как это показано выше, даёт по своей природе владельцу такую же неограниченную власть над вещью, какую он имеет над собственным телом. Из этого следует, что он путём обмена или дара может переносить свою собственность на других, которые затем владеют данной вещью с тем же моральным правом, что и он. Что касается совершения несправедливости вообще, то оно осуществляется либо насилием, либо хитростью. По своему нравственному значению это одно и то же. В особенности при убийстве безразлично, пользуюсь ли я кинжалом или ядом. Так же обстоит дело и при всяком физическом оскорблении. Все разнообразные случаи несправедливости могут быть сведены к тому, что я, совершая несправедливое, заставлю другого индивида служить не своей, а моей воле. Действуя не по своей, а по моей воле. На пути насилия я достигаю этого с помощью физической причинности, на пути же хитрости посредством мотивации, то есть причинности, прошедшей через познание. Иначе говоря, я достигаю этого тем, что поставляю волю другого человека обманные мотивы, в силу которых он, думая следовать своей воле, следует моей. Так как среда, в которой находятся мотивы, есть познание, то я могу исполнить это только совершив подлог в его познании, а это и есть обман. Сувеей цель, он всегда имеет воздействие на волю другого, не просто на его познание как таковое и само по себе, но на познание лишь как средство, поскольку оно определяет его волю. Ибо сам обман мой, исходя из моей воли, нуждается в мотиве, а таким может быть только чужая воля, а не чужое познание само по себе потому что оно как таковое никогда не может иметь влияния на мою волю, не может её волновать и быть мотивом её целей. Только чужое желание и действие могут быть таким мотивом, а через них, следовательно, косвенно и чужое познание. Это относится не только ко всякому обману, вытекающему из явного своей корысти, Но и к такому обману, который имеет своим источником чистую злобу, жаждет ещё насладиться мучительными последствиями чужой ошибки ею же вызванной. Даже обыкновенный хвастун стремится к тому, чтобы усилив этим хвастовством уважение к себе или изменив к лучшему мнение других людей, оказать или облегчить себе больше влияние на их желания и поступки. Простой отказ в истине, то есть в изъявлении вообще, сам по себе не есть ничто неправие, но таковым является несомненно всякое навязывание лжи. Кто не хочет указать заблудившемуся путнику на настоящей дороге, тот не совершает по отношению к нему никакого правонарушения, но его совершает тот, кто указывает ему неверный путь. Из сказанного следует, что всякий обман, как и всякое насилие, есть несправедливость, ибо он же, как таковой, стремится распространить власть моей воли над других индивидов, то есть утвердить мою волю путём отресания их воли, так же как и насилие. Но самый настоящий обман это нарушение договора, потому что здесь все приведённые определения присутствуют отчётливо в полном составе. Ибо когда я заключаю договор, то чужое обещанное деяние является непосредственным и признанным мотивом моего деяния, которое в свою очередь должно наступить. Обмен обязательств совершается обдуманно и формально. Правдивость сделанного каждой из сторон заявления предполагается зависящей от воли участников. Если же другой нарушил договор, то он меня обманул и подлогом, указав моему познанию неверные мотивы, склонил мою волю на сторону своего умысла, распространил господство своей воли над другого индивида, то есть совершил полную несправедливость. Вот на чём основывается нравственная законность и обязательность договоров. Несправедливость, совершённая путём насилия, не так постыдна для её виновника, как несправедливость, совершённая путём хитрости, потому что первое свидетельствует о физической силе, которая при всех обстоятельствах импонирует человечеству. Между тем, как хитрость, прибегая к лазейкам, обличает свою слабость и унижает виновника одновременно и как физическое, и как нравственное существо. Кроме того, ложь и обман могут удаться только потому, что лицо, пользующееся ими, должно в то же время само выражать к ним отвращение и презрение, чтобы заслужить доверие. И победа этого лица обусловлена тем, что в нём предполагается честность, которой у него нет. Глубокое отвращение, которое повсюду вызывают коварство, вероломство и измена, основывается на том, что верность и честность являются теми узами, которые восстанавливают внешнее единство воли, раздробленной на множество индивидов, и тем полагают границы эгоизму, вызванному этим раздроблением. Вероломство и измена разрывают эти последние внешние узы и тем дают безграничный простор результатам эгоизма. В общей связи нашего изложения мы признали, что содержанием понятия несправедливость служат те особенности деяния индивида, в силу которых он так далеко расширяет утверждение воли, являющееся в его теле, что оно становится отрицанием воли, являющейся в других телах. Мы показали также на совершенно общих примерах ту границу, где начинается эта область неправи И с помощью многих основных понятий определили её градацию от высших до более низких степеней. Согласно этому, понятие неправо первично и положительно, а противоположное ему понятие право производно и отрицательно. Ведь надо придерживаться не слов, а понятий. На самом деле никогда нельзя было бы говорить о праве, если бы не существовало неправа. Ибо понятие право заключает в себе только отрицание неправого, и под него подводится всякое деяние, которое не переходит за указанную границу, то есть не отрицает чужой воли ради сильнейшего утверждения своей. Эта граница разделяет таким образом в чисто моральном отношении всю область возможных поступков на правые или неправые. Если только поступок не вторгается описанным выше путём в сферу чужого утверждения воли, не отрицает её, то он не нарушает права. Поэтому, например, отказ в помощи при крайней чужой нужде, спокойное созерцание чужой голодной смерти при собственном избытке, хотя и является дьявольской жестокостью, но не есть нарушение права. Можно только с полной достоверностью сказать, что кто способен зайти так далеко в бессердечие и чёрствости, тот несомненно совершит любую несправедливость, как только этого потребует его желание, и этому ничто не будет мешать. Но самое главное применение и несомненно свой первый источник понятия права как отрицания неправого находится себе в тех случаях, где полным поползновением оказывается сопротивление силы. Такое сопротивление не может быть в свою очередь неправым, и следовательно, оно есть право, хотя совершаемое при этом насилие, рассматриваемое само по себе, было бы неправым и оправдывается здесь, то есть обращается в право только своим мотивом. Если какой-нибудь индивид заходит в утверждении своей воли так далеко, что вторгается в сферу утверждения воли, присущего моей личности как таковой, и этим отрицает её, то моё сопротивление такому вторжению является только отрицанием этого отрицания. И поскольку с моей стороны это лишь утверждение исконно присутствующей и являющейся в моём теле воле, имплицит выраженный уже в одном явлении этого тела, следовательно, с моей стороны нет нарушения права. Это значит, я имею тогда право отрицать чужое отрицание всеми силами, какие необходимы для его устранения, что, как легко понять, может дойти до убийства другого индивида, покушение которого, как вторгающийся извне насилия, может быть отражено происходящим его откором без всякой несправедливости, то есть по праву, ибо всё, что я со своей стороны делаю, находится, конечно, только в сфере присущего моей личности как такового и уже выраженного ею утверждения воли, представляющего собой арену борьбы, а не вторгается в чужую область. Следовательно, моё противодействие есть только отрицание отрицания, то есть нечто положительное, а не новое отрицание. Я могу таким образом, не совершая несправедливости, принудить чужую волю, отрицающую мою волю, насколько последняя проявляется в моём теле в пользовании его силами для его поддержания, и поскольку она не отрицает чьей-нибудь другой воли, остающейся в таких же рамках, я могу эту чужую отрицающую волю принудить отказаться от этого отрицания, то есть я имею в данных границах право принуждения. Во всех случаях, где я имею право принуждения, я имею полное право употреблять против других насилие. Я могу также, сообразно с обстоятельствами, противопоставить чужому насилию и хитрость, не совершая этим несправедливости. Я имею следовательно реальное право на ложь именно в тех же границах, в каких имею право на принуждение. Поэтому тот, кто уверяет обыскивающего его разбойника, что он не имеет больше ничего при себе, поступает совершенно справедливо, как и тот, кто обманом завлекает вторгшегося ночью разбойника в погреб и там его запирает. Кого поймали и уводят в плен разбойники, например, из варварских стран, тот имеет право для своего освобождения убить их не только открытой силой, но и хитростью. По той же причине и обещании, исторгнутые прямым физическим насилием, совершенно не обязательно, ибо жертва такого принуждения имеет полное право освободиться от насильников убийством, не говоря уже о хитрости. Кто не может вернуть силой своего похищенного имущества? Тот не совершает несправедливости, если добывает его хитростью. Мало того, если кто-нибудь проигрывает мне мои же похищенные деньги, то я имею право употребить в игре с ним фальшивые кости, так как всё, что я отыграю у него, уже и без того принадлежит мне. Кто не согласен с этим, тот должен тем более отрицать законность военных хитростей, ибо последняя является даже фактическим обманом и подтверждает изречение шведской королевы Кристины. Слова людей ничего не стоят, и даже поступкам их можно верить с трудом. Так близко находится между собой граница неправого и правого. Впрочем, я считаю излишним доказывать, что все это вполне согласуется с тем, что я говорил ранее о незаконности обмана и насилия. Мысли, высказанные мною, могут способствовать также уяснению странных теорий о вынужденном обмане. Дальнейшее развитие изложенного здесь учения о праве можно найти в моем конкурсном сочинении «Об основе морали». Параграф 17-й. Согласно всему предыдущему, неправие и право это только моральные определения, то есть имеющие силу при рассмотрении человеческого поведения как такового и по отношению к внутреннему смыслу сущности этого поведения. Последнее непосредственно выражается в сознании тем, что с одной стороны, несправедливые деяния сопровождаются внутренней болью, которая представляет собой испытываемое правонарушителем чувство чрезмерности утверждения воли в нём самом, доходящего до отрицания проявления чужой воли. Боль это есть такое смутное сознание того, что хотя он правонарушитель, как явление и отличается от терпящего несправедливость, но по существу тождественен с ним. Дальнейшее разъяснение этого внутреннего смысла всех угроз не совести может последовать только ниже. С другой стороны, Терпящий несправедливость, болезненно сознаёт отрицание своей воли, насколько она выражается уже в его теле и его естественных потребностях, для удовлетворения которых природа отсылает его к силам этого же тела. Одновременно сознаёт он и то, что мог бы, не совершая несправедливости, дать всяческий отпор этому отрицанию, если бы только у него хватило сил. Этот чисто моральный смысл есть единственный, который право и несправедливость имеют для человека как для человека, а не как для гражданина. Этот смысл сохранился бы и в естественном состоянии без всякого положительного закона, и он составляет основу и содержание всего того, что было названо естественным правом. Но что лучше было бы назвать моральным правом? Так как значимость его распространяется не на пассивное претерпевание, не на внешнюю действительность, а только на поступки и на возникающее из них самопознание индивидуальной воли человека, именуемое совестью. Но только в естественном состоянии оно не может в каждом случае распространяться и вовне на другие индивиды, и не может воспрепятствовать власти насилия вместо права. В естественном состоянии от каждого зависит только то, чтобы в каждом данном случае не совершать несправедливости, но совсем не в его власти не терпеть в каждом данном случае несправедливости. Последний зависит от его случайной внешней силы. Поэтому, хотя и в естественном состоянии человечества понятия права и несправедливости имеют значение и вовсе не условны, тем не менее они значимы тогда только в качестве моральных понятий для самопознания собственной воли в каждом. На шкале крайне различных степеней силы, с которой воля к жизни утверждает себя в человеческих индивидах, эти понятие является постоянной точкой, подобно точке замерзания в термометре. Той именно точкой, где утверждение собственной воли становится отрицанием чужой. То есть несправедливостью деяний показывает степень своей напряжённости вместе со степенью подчинённости познания принципио индивитуанис. Последний является формой такого познания, которое всецело служит воле. Кто же хочет устранить или отвергнуть чисто моральный взгляд на человеческое поведение и рассматривать поступки только с точки зрения их внешнего влияния и последствий? Тот может, конечно, вместе с гопсом считать право и несправедливость условными, произвольно принятыми и потому вне положительного закона, даже и несуществующими определениями. И мы никогда не могли бы примерами внешнего опыта убедить её в том, что не относится к внешнему опыту. Подобно тому, как Гоббс, безусловно, эмпирическим мышлением, которого знаменательно характеризуется тем, что он в своей книге De principiis geometrarum отрицает всю чистую математику и прямо утверждает, что точка имеет протяжение, а линия ширину, Гоббсу мы не могли бы показать непротяжённую точку и линию без ширины. Его нельзя убедить ни в априорности математики, ни в априорности права, потому что он раз и навсегда закрывает двери перед всяким неэмпирическим знанием. Чистое учение о праве представляет таким образом главу этики и непосредственно относится только к действию, а не к претерпеванию, страданию. Ибо только первое есть обнаружение воли, и лишь её рассматривает этика. Страдание это просто факт. Этик лишь косвенно может принимать во внимание и страдание, а именно только чтобы доказать, что совершаемое ради того, чтобы не пострадать от несправедливости, не является несправедливым деянием. Содержание этой главы этики должно было бы состоять из точного определения той границы, до которой может доходить индивид в утверждении, уже объективированной в его теле воле, не переходя в отрицание той же самой воли, поскольку она является в другом индивиде а затем из определения тех поступков, которые приступают эту границу, следовательно несправедливы и потому могут быть отражены без нарушения справедливости. Таким образом, предметом рассмотрения всегда остаются собственные действия личности. Во внешнем же опыте существует как факт страдания, перенесения несправедливости, в котором, как уже сказано, яснее, чем где бы то ни было, проявляется противоборство воли к жизни самой с собою, вытекающее из множественности индивидов и эгоизма. А множественность и эгоизм обусловлены принципио индивидуационис, составляющим форму мира как представление для познания индивида. Мы видим также, что значительной доле присущего человеческой жизни страдания имеет неиссякаемый источник в этом противоборстве индивидов. Но обще для всех этих индивидов разум, который позволяет им, в противоположность животным, познавать не только отдельные случаи, но и абстрактно постигать целое в его связи Скоро раскрыл перед ними источник этого страдания и заставил их подумать о средствах уменьшить его или, если возможно, устраниться всем некой общей жертвы, которая, однако, превышала бы вытекающую из неё общую пользу. В самом деле, как неприятно эгоизму отдельного лица при удобном случае совершать несправедливость, но это имеет необходимый кореллат в перенесении несправедливости другим индивидам, испытывающим от этого большое страдание. И когда разум, продумывающий целое, отрешился от одностороннего понимания индивида, которому он принадлежит, и на мгновение освободился из-под его власти, то он увидел, что удовольствие, которое один индивид получает от совершения несправедливости, всякий раз перевешивает сравнительно большим страданием другого индивида. И он нашёл далее, что так как всё здесь предоставлено случаю, то каждый имеет основание бояться, что на его долю будет гораздо реже попадать удовольствие случайного причинения несправедливости, чем страдание от перенесения её разум понял, что так как для уменьшения тяготеющего над всеми страдания, так и для возможно равномерного его распределения, лучшее и единственное средство это оградить всех от боли перенесения несправедливости тем, чтобы все отказались и от удовольствия причинять несправедливость. И вот это средство, с лёгкостью найденное эгоизмом, которое благодаря разуму действует методически и покидает свою одностороннюю точку зрения, это средство постепенно усовершенствованное и есть государственный договор или закон. Так как я объясняю здесь его происхождение, объяснял его ещё Платон в Государстве, Действительно такое происхождение по самому существу своему единственное и соответствующее природе вещей. И ни в одной стране государство не могло иметь другого источника, ибо только этот способ возникновения, только эта цель делает его государством. И при этом безразлично, было ли предшествующее ему в каждом данном народе состояние сбродом независящих друг от друга дикарей, анархии, или сбродом рабов, над которыми произвольно властвует сильнейший, деспотия. В обоих случаях государства еще не было. А оно возникает только в силу такого общего соглашения и в зависимости от того, в большей или меньшей степени это соглашение свободно от анархии или диспотии. И государство, соответственно, свершение или несовершение. Республики тяготеют к анархии, монархические государства к диспотии. Придуманный вследствие этого средний путь к конституционной монархии господству партии Чтобы основать совершенное государство, надо прежде создать такие существа, природа которых позволяла бы им всецело жертвовать своим благом ради блага общественного. До тех же пор возможно в этом отношении достигнуть кое-чего тем, что есть одна семья, благо которой совершенно неотделимо от блага государства. Так что по крайней мере в главном она никогда не может способствовать одному помимо другого. На этом основывается сила и преимущество наследственной монархии. Если таким образом мораль имеет своим исключительным предметом справедливые и несправедливые деяния, и если она в состоянии точно определять границы поведения для того, кто решится не совершать неправды, то наоборот, государственное право, учение о законодательстве касается только перенесения несправедливости и никогда не стало бы интересоваться несправедливыми деяниями, если бы не их необходимый карелат. Перенесение несправедливости, на которое направлено внимание права, ибо это его враг, с которым оно борется. И если бы можно было себе представить такой несправедливый поступок, с которым не связано нарушение чужого права, то государство, оставаясь последовательным, вовсе не стало бы его запрещать. Затем, так как предметом морали и единственным реальным её содержанием является воля, помыслы, то для неё твёрдый решимости на несправедливый поступок, которую задерживает и пролизует только внешняя сила, вполне равна действительной совершённой неправде. И перед судом морали оказывается несправедливым тот, у кого есть подобное желание. Наоборот, государство совсем не интересуется волей и помыслом как таковыми. Для него важно только деяние, как покушение или как факт. Вследствие его кореллата страдания другой стороны. Для него, следовательно, единственным реальным является факт, событие, тогда как намерения и помыслы рассматриваются им лишь постольку, поскольку они объясняют характер деяния. Поэтому государство никому не запретит носить против другого в мыслях убийство и яд, если только оно уверено, что страх секиры и колеса будет постоянно сдерживать осуществление таких помыслов. Точно так же государство вовсе не задаётся безумной целью истребить склонность к несправедливым деяниям, злые помыслы. Нет, просто всякому возможному мотиву к совершению неправды оно всегда стремится противопоставить в виде неминуемого наказания другой, более сильный мотив к отказу от нее. Сообразно с этим уголовный кодекс представляет собой по возможности наиболее полный список противомотивов ко всем преступным деяниям, предусмотренным как возможные, конечно. И мотивы и деяния намечены в нём ино абстрактно для применения в соответствующих случаях ин конкретно. Для этой цели государственное право или законодательство заимствует из этики ту главу, которая является учением о праве, и которая вместе с внутренним смыслом правды и неправды определяет также и точную границу между обеими. Но законодательство заимствует эту главу исключительно для того, чтобы воспользоваться её обратной стороной. И все те границы, какие мораль запрещает приступать, если не желаешь причинять несправедды, оно рассматривается с иной стороны, как границы, нарушение которых другими не может быть позволено, если не желаешь терпеть несправедды, и от которых, следовательно, мы имеем право отгонять других. Вот почему эти границы с их возможна и пассивной стороной укрепляются законами. Отсюда видно, что подобно тому, как историка очень остроумно прозвали перевёрнутым пророком, так правовед это перевёрнутый моралист. И от того правоведения в собственном смысле, то есть учения о правах, которых мы можем требовать, является перевёрнутой этикой. В той главе её, где она учит о ненарушимых правах, Понятие неправового и его отрицание право сначала моральное становится юридическим благодаря перенесению исходной точки с активной стороны на пассивную, то есть благодаря перестановке Это обстоятельство, наряду с правовым учением Канта, который совершенно неправильно выводит из своего категорического императива создание государства как моральную обязанность, не раз служило и в новейшее время поводом к весьма странной и ошибочной теории, будто государство — учреждение для содействия морали, будто оно вытекает из стремления к ней и, таким образом, направлено против эгоизма как будто внутреннее настроение, которое только и может быть моральным или имморальным, как будто вечно свободная воля поддаётся модификации извне и меняется от разных влияний. Ещё нелепее взгляд, будто государство служит условием свободы в нравственном смысле, а потому и моральности. Ведь на самом деле свобода находится по ту сторону явления, а не только по ту сторону человеческих учреждений. Государство, как я сказал, вовсе не направлено против эгоизма вообще и как такового. Наоборот, оно возникло именно из сознательного и методического эгоизма, покинувшего одностороннюю точку зрения ради общей. Эгоизма всех, этой суммы частных эгоизмов, и существует оно только для того, чтобы служить ему, основанное на той верной предпосылке, что чистые морали, то есть праведной жизни в силу моральных побуждений ожидать нельзя, иначе оно само было бы излишним. Таким образом, вовсе не против эгоизма, а только против вредных его последствий, которые вытекают из множественности эгоистических индивидов, для каждого из них и нарушают их благосостояние, только против них направлено государство в целях этого благосостояния. Вот почему уже Аристотель говорит: цель государства жить хорошо. Это значит жить счастливо и красиво. Точно так же и Гоббс совершенно правильно и превосходно доказал, что таково и происхождение и цель государства. Тоже подтверждает и старинный основной принцип всякого государственного порядка, Вообще благо должно быть первым законом. Если бы государство вполне достигло своей цели, то это выглядело бы так же, как если бы во всех помыслах царила совершенная правда. Но оба явления по своей внутренней сущности и происхождению были бы противоположны. А именно, в последнем случае никто не хотел бы совершать несправедливости. В первом, никто не хотел бы терпеть неправды, и средства достижения этой цели были бы вполне соответственны. Так, одна и та же линия может быть проведена с разных сторон, и хищный зверь в наморднике столь же безвреден, как и травоядное животное. Но дальше этого предела государство идти не может. Оно не в силах создать такого положения вещей, какое возникло бы из общего взаимного благоволения и любви. Ибо мы только что видели это, как государство, согласно своей природе, не стало бы запрещать несправедливых деяний, если бы они не причиняли другой стороне страдания. И только потому, что это невозможно, оно запрещает всякий несправедливый поступок. Так и наоборот, согласно своей тенденции, направленной ко всеобщему благу, оно весьма охотно заботилось бы о том, чтобы каждый испытывал на себе благоволение и дело человеколюбия, если бы и последние не имели в качестве своего неизбежного крылата совершение акций благотворительности и любви. При этом каждый гражданин хотел бы взять на себя пассивную роль, и никто не соглашался бы на активную. Да и не было бы основания навязывать её одному преимущественно перед другим. Поэтому принуждать можно только к отрицательному, который и составляет право, а не к положительному, который понимали под именем обязанности любви или небезусловных обязанностей. Как я сказал, законодательство заимствует своё чистое учение о праве или учение о сущности и границах права и неправа из этики, чтобы воспользоваться её оборотной стороной для своих целей. Этике чуждых и в соответствии с этим установить положительные законы и средства их поддержания, то есть государство. Положительное законодательство представляет собой таким образом чисто моральное учение о праве применённые с оборотной стороны. Применение этого может происходить с учётом специфических отношений и условий известного народа. Но только в том случае, если положительное законодательство в существенном всецело определяется указаниями чистого учения о праве, и для каждой его нормы можно найти основание в чистом учении о праве. Только тогда установленное законодательство является собственно положительным правом, а государство, правомерным союзом государств в подлинном смысле слова, морально допустимым, а не аморальным учреждением. В противном же случае положительное законодательство является организацией положительной неправды и само представляет собой официально признанную насильственную неправду. Такой характер имеет всякая диспотия государственным строй большинства мусульманских стран. Сюда же относятся и иные стороны многих законодательств, например, крепостное право, барщина и тому подобное. Чистое учение о праве или естественное право, лучше сказать, моральное право лежит в основе всякого правомерного законодательства, хотя всегда с своей оборотной стороной так же, как чистая математика лежит в основе каждой из своих прикладных отраслей. Важнейшие пункты чистого учения о праве, как их философия должна передать законодательству ради указанной цели, следующие. 1. Объяснение подлинного внутреннего смысла и происхождения понятий неправого и права и их применение и место в морали. 2. Выведение права собственности. Третье. Выведение моральной силы договора, так как она и является моральной основой государственного договора. Четвёртое. Объяснение возникновения и цели государства, отношение этой цели к морали и объяснение результата такого отношения. Целесообразного перенесения морального учения о праве с его оборотной стороны на законодательство. Пятое выведение права наказания остальное содержание учения о праве это лишь приложение названных принципов, ближайшее определение границ права и неправа для всех возможных житейских отношений, которые поэтому соединяются и распределяются под известными точками зрения и рубриками. В этих частных теориях все учебники чистого права в общем сходятся между собою. Они весьма отличаются только в принципах, потому что принципы всегда связаны с какой-нибудь философской системой. Разяснив с точки зрения нашей системы в немногих и общих, но определённых и ясных чертах первые 4 из указанных главных пунктов, Мы должны теперь высказаться таким же образом и о праве наказания. Кант выставляет безусловно ложное положение, будто вне государства не может быть совершенно права собственности. Согласно моему предыдущему выводу, собственность существует и в естественном состоянии, в силу вполне естественного, то есть морального права которого нельзя нарушить, не совершая тем несправедливости, но которые можно законно защищать до последнего предела. Наоборот, несомненно, что вне государства не существует право на наказание. Всякое право наказывать основывается единственно на положительном законе, который до совершения проступка установил за него известную кару. Так что страх её в качестве противомотива должен перевешивать все возможные мотивы к совершению такого проступка. Этот положительный закон надо рассматривать как санкционированный и признанный всеми гражданами страны. Он основан таким образом на общем договоре, исполняясь который, то есть осуществляясь наказание с одной стороны, и переносить его с другой. Обязаны все члены государства при всех обстоятельствах, поэтому справедливо принуждение к тому, чтобы нести наказание. Следовательно, непосредственная цель наказания в отдельном случае это исполнение закона как договора. Единственная же цель закона это устрашение перед нарушением чужих прав. Ибо для того, чтобы каждый был защищён от несправедливости, люди соединились в государство, отказались от совершения несправедливости и взяли на себя бремя поддержания государства. Следовательно, закон и его исполнение, наказание по существу своему имеют в виду будущее, а не прошедшее. В этом отличие наказания от мести, мотивированной исключительно свершившимся, то есть прошлым как таковым. Воздавая мучениями за неправые деяния, но не имея при этом цели в будущем, мы осуществляем месть, цель которой может состоять лишь в том, чтобы в зрелище причинённого нами чужого страдания найти себе утешение в страдании, которое вынесли мы сами. Это злоба и жестокость, которые этически не могут быть оправданы. Несправедливость, причиненная мне другим, вовсе не даёт мне право поступать несправедливо по отношению к нему. Воздаяние злом за зло без дальнейшей цели не может быть оправдано ни морально, ни каким-нибудь иным разумным основанием. И право воздаяния в качестве самостоятельного конечного принципа уголовного права не имеет смысла. Поэтому кантовская теория наказания как простого воздаяния ради воздаяния совершенно неосновательна и ложна. И однако она всё ещё находит себе приют в сочинениях многих юристов, прикрытая высокопарными фразами, представляющими собой пустые словеса. Говорят, например, наказанием преступление искупается или нейтрализуется и снимается и так далее. Но ни один человек не имеет права выступать в роли чисто морального судьи и воздающего и наказывая преступление другого страданием, то есть подвергать его каре. Это было бы крайне высокомерным притязанием, и отсюда библейское мне отмщение говорит Господь, и я воздам. Но зато человек имеет полное право заботиться о безопасности общества. А это возможно только путём запрещения всех тех деяний, которые обозначаются словом криминальные. Такое запрещение предотвращает их противомотивами, то есть угрозой наказания. Эта угроза может быть действенна, если только она исполняется в каждом случае, происходящем вопрек ей. Целью наказаний или что то же уголовного закона служит устрашение перед преступлением. Это столь общепризнанная, самоочевидная истина, что в Англии она выражена даже в старинной обвинительной формуле, которую и теперь еще употребляет в уголовных делах судебный следователь. Она кончается словами «Если это будет доказано, вы, имя Рек, должны будете понести законные наказания ради устрашения других от подобных преступлений на все грядущие времена». Если какой-нибудь государь захочет помиловать справедливо осуждённого преступника, то его министр возразит ему, что в таком случае это преступление скоро будет совершено вновь. Цель в будущем отличает наказание от мести. О такую цель наказание имеет в виду лишь тогда, когда оно налагается в исполнении закона и показывает этим свою неминуемость и для каждого будущего случая поддерживает устрашающую силу закона, в чём и заключается его цель. На это контянец непременно возразит, что с такой точки зрения наказуемый преступник используется просто как средство. Однако, хотя это столь ньютомимо повторяемое всеми контянцами положение, Что человека дозволяется трактовать всегда лишь как цель, а не как средство, звучит весьма внушительно и потому является очень удобным принципом для всех тех, кто ищет формулы, освободившие бы их от всякого дальнейшего размышления, но при ближайшем разборе оно оказывается в высшей степени шатким и неопределённым изречением, истинный смысл которого лежит очень далеко. Для каждого случая своего применения оно нуждается в предварительном и особом истолковании, определении и модификации. Взятый же в своём общем виде, оно недостаточно малосодержательно и к тому же ещё и проблематично. Убийца, подлежащий согласно закону смертной казни, должен непременно и с полным правом рассматриваться как простое средство ибо он нарушил публичную безопасность, главную цель государства. Мало того, она не свергнута, если закон останется неисполненным. Преступник, его жизнь, его личность должны теперь послужить средством для исполнения закона и тем самым для восстановления общественной безопасности. И он делается таким средством вполне справедливо ради исполнения государственного договора, в который вступал и он в качестве гражданина, и в силу которого он обеспечивал себе безопасное пользование своей жизнью, свободой и собственностью, внеся в качестве залога всеобщей безопасности и свою жизнь, свободу и собственность. И теперь этот залог отбирается. Предложенный здесь теория наказания для здравого ума непосредственно ясная, в главном, конечно, мысль не новая, а только почти вытесненная новыми заблуждениями, от чего и необходимо было её отчётливо изложить. В своих основных чертах она содержится уже в том, что говорит об этом Пуфендорф об обязанности человека и гражданина, книга вторая, глава 13. К ней же примыкает и Гобс, Левиафан, главы 15 и 28. В наши дни её, как известно, защищал Фербах. Мало того, мы находим её уже в изречениях древних философов. Так Платон ясно излагает её в Протагоре, в Горгии, наконец, в одиннадцатой книге Законов. Сенека отлично выражает мнение Платона и теорию любого наказания в следующих немногих словах. Благоразумный человек наказывает не за совершение проступка, а для того, чтобы он не совершался впредь. Таким образом, мы признали в государстве средства, с помощью которого эгоизм, вооружённый разумом, старается избегнуть собственных дурных последствий, направляющихся против него самого. При этом каждый способствует благу всех, так как видит, что в общем благе заключается и его собственное. Если бы государство вполне достигло своей цели, то оно, всё более покоряя себе и остальную природу посредством объединённых в нём человеческих сил, в конце концов уничтожило бы всякого рода беды и могло бы в известной мере превратиться в нечто похожее на страну Шларафию. Но, во-первых, оно всё ещё очень далеко от этой цели, во-вторых, другие, всё ещё бесчисленные беды, присущие жизни, по-прежнему держали бы её во власти страдания. И если бы даже все они и были устранены, то каждое освободившееся место тотчас же занимало бы скука. В-третьих, государство никогда не может совершенно устранить распри индивидов ебе она в мелочах досаждает там, где её изгоняют в крупном. И наконец, Эрида благополучная, вытесненная внутри, устремляется вовне. Изгнанная государственным укладом, как соперничество индивидов, она возвращается извне как война народов и подобно возросшему долгу требует сразу и в большой сумме тех кровавых жертв, которые в мелочах были отняты у неё разумной предусмотрительностью. И если даже предположить, что умудрённый опытом тысячелетий человечество наконец всё это долеет и устранит, то последним результатом оказался бы действительный избыток населения всей планеты, а весь ужас этого может себе представить теперь только смелое воображение.